Андрей Николаев, Олег Маркеев, Черное Таро. Глава 1 Начало осени выдалось жарким и вечер не принес прохлады после духоты знойного дня. Вымотанные жарой кони шли усталым шагом, вяло отмахиваясь от докучливых мух. Карнет красаков снял кивер, вытер рукавом до мокрый лоб и оглянулся назад.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 «Водиться бы хоть свежий набрать, а, Алексей Васильевич?» «Скажи уж, в домах пошуровать не терпится», — усмехнулся Корсаков. «Но это вроде как тоже не помешает», — согласился Харунжи. «Все одно пропадет. Не воры, так француз приберет. А казак с войны живет, коль уж возможность имеется». «Возможностей как раз и не имеется. Считай, приехали уже». Копыта застучали по булыжникам Арбата. Здесь еще спешно грузили телеги, кареты, брички.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 Семен, крепкий казак, лет тридцати, с окладистой черной бородой, зыркал на них чуть раскосым глазом, досадливо крякнул и отшвырнул шляпку в сторону. — Вам бы все смех! — проворчал он. — А мне Варвара так наказала. Без гостинца на порог не пущу. — Ничего, казак, — успокоил его карнет. Война длинная будет, наберешь еще подарков. — Эй, любезный! — окликнул пробегающую мимо слугу в дорожном сюртуке. — Дом князя Козловского не укажешь ли?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 Запавшие покрасневшие глаза смотрели настороженно. Лейб-гвардии гусарского полка Корнет Корсаков прибыли для сопровождения его осиятельства князя Козловского. Мужчина с сомнением оглядел казаков, скользнул взглядом по усталым лицам. — Секретарь его сиятельства, представился мужчина, шагнув в сторону. — Проходить, господа, я доложу Николаю Михайловичу. Корсаков первым шагнул в прохладу дома. Казаки, привязав лошадей к перилам крыльца, гурьбой ввалились следом.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 Секретарь с готовностью поддержал его под локоть. — Ты, Сильвестр, прибери тут, а коньячок и книги захвати, — князь указал на фолианты, лежавшие на столе. — Не зволь беспокоиться, ваше сельство. Сильвестр взял книги под мышку, сунул блокнот за пазуху, протянул было руку к футляру с картами. — Записи возьми, Коля решил судьбу перехитрить, а карты оставь. — Ничего уже не изменить, — остановил его князь. Сильвестр вздрогнул, поймав на себе пристальный взгляд хозяина. — Как угодно.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 Корсаков клевал носом, то и дело встряхивая головой, чтобы отогнать подступающую дремоту. Харунжий, подъехав к забору, перегнулся с седла и, сорвав несколько яблок, предложил пару Карнету. Корсаков потер яблоко, а рукав ломана и с хрустом раскусил. Кислая влага освежила и прогнала сон. — Ваше благородие! — один из казаков, ехавший в варьергарде, поравнялся с ними. — Гляньте, кажется, пожар. Корсаков развернул коня, Козловский приподнялся в коляске, Харунжи крепко выругался.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 Козловский грустно усмехнулся и промолчал. По Попетляв среди сжатых полей, начинающих желтеть березовых рощ, дорога нырнула в сосновый бор. Солнце накалило золотые стволы, пахло смолой и хвоей. Копыта коней мягко ступали в мелкой дорожной пыли. Князь вынул из кармашка бригет, щелкнул крышкой. Затейливая мелодия вывела хорунжево из сонного состояния. Он восхищенно цокнул языком. — Вот ведь какая штука мудреная. И который же час, позвольте спросить? — Почти три пополудни, ответил Козловский. — Часам к шести будем на месте, господа. По деревянному мосту перебрались обмелевшую рещушку. Дальше дорога раздваивалась. Казак, которому в Москве Харунжин презентовал соломенную шляпку, спешившись, рассматривал следы на перекрестке. Головкот дал знак Сильвестру придержать коней. Тот натянул вожжи, коляска остановилась. — Что там, Семён? спросил Харунжин. — Разъезд, кажись. Казак, присев на корточки, растер в ладони горсть дорожной пыли.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 Еще какой-нибудь час-полтора, и они будут в имени. Там все же спокойнее, чем на лесной дороге. Ладно, французы, европейская нация, оно как мужики озоровать начнут под шумок. А грабят, а то и жизни лишат не за понюшку. Сам-то он с малолетства при князе. Николай Михайлович самоличный его в секретаре себе готовил. Наукам обучал даже языку французскому, как в благородном обществе принято. В тени деревьев было относительно прохладно. Солнечный свет, пробиваясь сквозь листву, делал дорогу пятнистой.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 — пообещал Головко. — Выстрел слышали? Значит, карабины разряжены. — Пики к бою! — скомандовал он. Пятеро казаков, молча вылетели из леса и, пригнувшись к шеям коней, понеслись на французов. Курсаков скакал впереди, чуть отведя саблю в сторону. Занятый дележом добычи, егеря заметили нападавших, когда они были в двух десятках шагов. Казаки вихрем налетели на заметавшихся французов. Схватка была короткой. Головко на скаку метнул пику, пронзив кинувшуюся к лошадям егеря.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 «Алексей Васильевич, да вы в умели? Никак поединок ему предложить хотите?» «А вот проверю. Может, мне только в карты не везет?» «Да что же такое, господин карнет? Или вы и впрямь смерти ищете?» Рассердился хорунжий. «Не мешай, Казак!» Корсков отсультовал французу. Карнет Корсаков, лейбгвардии гусарский полк. Лейтенант Дюбуа, элитная рота седьмого конно-егерского полка». «Тьфу, мать вашу!» — выругался карнет. «Так и знаете!»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 «К вашим услугам», — сказал он, обращаясь к французу. Тот молча кивнул и встал в позицию, заложив левую руку за спину. Глаза его сузились с ненавистью, глядя на Карнета. Сабля Дюбуа имела малую кривизну, что давало ему преимущество при нанесении колющих ударов. Сделав короткий шаг вперед, он атаковал Корского и после натужного финта попытался восходящим ударом разубить ему запястье. Не среагировав на финт, Карнет чуть отступил, батманом отвел клинок противника и, в свою очередь, провел атаку в лицо. Француз парировал удар терции и сместился вправо, заходя под солнце. Корсаков шагнул влево, и некоторое время противники, как бы проверяя друг друга, провели несколько ударов в парад репост. Головко одобрительно кивнул. — А, Корнет наш, хват парень. — Баловство это, — неодобрительно проворчал Семен, с напряжением следя за схваткой. Внезапно француз прыгнул вправо, и Корсаков, не успев отреагировать, вынужден был развернуться лицом к солнцу. Дюбуа сделал длинный выпад, Карнет отпрянул, пытаясь парировать удар. Француз повернул руку в запястье, ударив снизу по клинку Корского, попытался его обезоружить. Карнет удержал саблю, но раскрылся, и Дюбуа вертикальным ударом снизу рассек ему левую щеку от скулы до виска. Отступив, француз поднял руку с оружием. «Туше! Ля бити. Ерунда!» — воскликнул Корсков. Перейдя в атаку, он попытался нанести удар в голову.